Глава сорок девятая. Элли. Из окна камеры я вижу небольшую горку и пару качелей, для детей, которых привозят сюда в дни посещения, чтобы они не забывали маму, папу, бабушек и дедушек, родных и друзей. Я смотрю на них с болью в сердце, вспоминая времена, когда водила своих двоих на местную детскую площадку. Я подружилась с молодой матерью, переехавшей в нашу деревню, Ее дети были почти одного возраста, с эми и Люком. Мы часто гуляли вместе и смотрели, как они играют на ржавых качелях и горках. Но вскоре она стала задавать слишком много вопросов, и я перестала с ней встречаться. С остальными деревенскими мамами у меня не нашлось точек соприкосновения. В этой небольшой сельской общине жители, как заведено, все знали друг о друге. У всех моих новых знакомых были матери, всегда готовые посидеть с детьми и дать совет. Они казались гораздо более уверенными в себе, чем я. В попытке вписаться в местное общество я вступила в женский клуб, но побывала только на одном собрании, поскольку они проводились по вечерам, а Роджер любил видеть меня дома, возвращаясь с работы. Когда меня пригласили на ежегодную экскурсию в Удсток, муж выглядел очень недовольным. «А как же дети?» — спросил он. Мне не хотелось указывать ему, что я с ними каждый день а он часто возвращается домой поздно. Большую часть времени я проводила в стараниях найти детям занятия, которые им бы понравились. Я надеялась заинтересовать их полевыми цветами, как мама меня. Но когда я застукала Эми за попыткой съесть одуванчик, который мы готовили для гербария, запаниковала. Они могли оказаться ядовитыми, если верить маленьким заметкам, которые мама делала в своем дневнике садовода характерным округлым почерком. Так что на этом все и закончилось. Вместо сбора растений мы ходили в долгие прогулки, когда погода была достаточно сухой, или посещали передвижную библиотеку, которая дважды в месяц останавливалась возле деревенской администрации. Иногда мы садились на автобус до Оксфорда, чтобы посетить Эшмалианский музей искусства и археологии. Мне очень нравилось, но детям быстро надоедало, и они начинали шалить. Время от времени я кивала джин через забор, и мы обменивались дежурными фразами, но это все. Мне не хватало компании соседки, но я не могла позволить себе расстраивать Роджера. Все, что требовалось, это потерпеть, когда ночью его руки шарили по моему телу. После этого он бывал мил, если только не выпивал слишком много. Тогда он становился саркастичным и грубым. «Ты ведь на самом деле не любишь секс, да, Элли?» «Да что с тобой не так?» «Ничего», — бормотала я, но он только злобно смеялся. «Я знал, что ты наивна, когда встретил тебя, но ты никак не показывала, что фригидна». Я вздрагивала от обиды. «Возможно, если бы я объяснила, он бы понял, но я слишком боялась признаться. Так мы и жили, ни шатка, ни валка». Вскоре муж объявил, что записался в сквош-клуб при колледже. Однажды вечером он возвратился в рубашке, надетой наизнанку. «Принимал душ после занятия», — объяснил он. Видимо, схватил, как под руку подвернулась. Это казалось вполне правдоподобным, и все же... В другой раз, когда мы сидели на диване и смотрели фильм, о дети, о чудо, оба спали, зазвонил телефон. Я сняла трубку и услышала тишину. Не в первый раз, — заметила я. «Правда?» Раздраженное выражение, которое я хорошо знала, мелькнуло на лице Роджера. «С этими холодными звонками пора что-то делать. Это вторжение в частную жизнь». И вот однажды утром, после того, как Роджер уехал на полный учебный день, я получила бандероль. Это было необычно. На мгновение сердце замерло в надежде, что это долгожданный ответ на отправленное письмо. Но штемпель стоял местный. Я внимательно изучила объемистый пакет с напечатанными на нем заглавными буквами. Не в силах больше тянуть, я разорвала его, чтобы увидеть содержимое. Оттуда выпал шарф моего мужа с символикой колледжа. Преподаватели часто носили такие в знак солидарности со студентами. Зачем кто-то отправил его мне? Инстинктивно я поднесла его к лицу. «Он пах чужими духами». Весь день я твердила себе, что это не может быть правдой, но слова Джин преследовали меня даже спустя столько времени. В машине целовал женщину. «Ах, да», — сказал Роджер, когда я показала ему вечером шарф. «Это просто глупый розыгрыш. Некоторые мои коллеги так и не повзрослели». Я вздохнула с облегчением. Казалось, его это совершенно не обеспокоило. Видимо, все в порядке. «Но зачем им это?» «В университетах полно интриганов. Тебе надо почитать романы Дэвида Лоджа». Дэвид Джон Лодж, 28 января 1935 года. Английский писатель и литературовед. «Читать? Ха! Где же взять время на такую роскошь? Я была слишком занята и измучена уходом за детьми. Каждый день находилась куча неотложных дел. Я не могла вспомнить, когда в последний раз брала в руки даже газету». На следующий день в дверь просунули похожий коричневый конверт. В нем лежали два корешка от билетов в Оксфордский кинотеатр «Адеон» на прошлый вторник, вечером которого Роджер, по его словам, играл в сквош. «Я не смотрел никакого фильма», — сказал муж, когда я ему сообщила. «Даже не был в центре города. Если такое случится снова, наверное, стоит сообщить об этом в полицию. Это домогательство». «Не слишком ли это драматично?» спросила я. Роджер пожал плечами. «Ты мне явно не веришь. Если так нужно, чтобы ты выбросила это из головы, мы подадим официальную жалобу». «Конечно, я тебе верю», — вздрогнула я. «Просто мне страшно. Мне не нравится мысль, что безымянный шутник посылает мне такие вещи». «Мне тоже, но лучше оставить это без внимания. Тогда, кто бы он ни был, через некоторое время ему надоест. Давай так и решим, хорошо?» поэтому я не стала писать никаких заявлений. Несколько недель ничего не происходило. И вот однажды раздался стук в дверь. На пороге стояла молодая женщина. Ее холодные зеленые глаза изучали меня с самоуверенностью, которая была ей далеко не по годам. Она выглядела рассерженной. «Это я посылала вам шарф и билеты в кино», сказала она с ирландским акцентом. «Похоже, это не возымело эффекта, и я решила заглянуть к вам лично на тот случай, если вы не верите. Вот вам подарочек». Она вручила мне очередной коричневый конверт и пошла прочь, прежде чем я успела сунуть его обратно. Я открыла его и увидела фотографию. Они с Роджером в обнимку. Оба улыбались мне. Мне стало дурно, голова пошла кругом. «Нет, пусть это окажется неправдой». «Фото ничего не доказывает», — убеждала я себя. Оно могло быть сделано на мероприятии в колледже, а она студентка, влюбленная в него. Но когда вечером за ужином я непринужденным тоном рассказала о произошедшем Роджеру, он замолчал. И я похолодела. «Ладно», — сказал он наконец, — «я это признаю». «Что признаешь?» Я чувствовала себя так, словно попала на съемочную площадку фильма. «Все это происходило с кем-то другим, не со мной». «Ее зовут Мелани, она хочет, чтобы мы с ней были вместе». «Это не могло быть правдой. Ты... ты любишь ее?» Роджер замялся. «У нас все серьезно», — сказал он. «Нет», — я услышала собственные рыдания. «А как же дети? Ты не можешь вот так просто уйти от нас!» «Ей не нужен этот дом», — продолжал Роджер, словно меня не слыша. «Она хочет только меня!» Казалось, ему это льстило. «В отличие от тебя!» «Нет, не притворяйся! Я же всегда вижу, когда ты притворяешься, во время секса, например!» Из детской спальни донесся крик. «Папочка, папочка, сказку!» «Вот видишь, — сказала я, — как же мы без тебя справимся?» эми уже выбралась из постели и подбежала к столу. Она бросилась к Роджеру в объятия. Люк заплакал. Я вытащила его из кроватки и тоже привела. Внезапно я вспомнила, как отец упрашивал меня насчет Шейлы. «Пожалуйста, не могла бы ты называть ее мамой?» «Мы же семья!» — рыдала я. «Прошу, не делай этого! Останься с нами!» Муж на минуту прикрыл глаза, словно устал слушать. «Я решу утром». — сказал он. В ту ночь я не сомкнула глаз. Когда в предрассветных сумерках я взглянула на Роджера, то увидела, что он тоже не спит и пялится в потолок. — Ну и что ты решил? — прошептала я. — Я ее брошу, — решительно сказал он. — У меня нет выбора. — Спасибо, — всхлипнула я. — Спасибо тебе. — Только одно условие. Его голос был ледяным. Ты никогда и никому не расскажешь об этом. Я не хочу, чтобы узнали на кафедре. И тут я все поняла. Роджер принял решение остаться не ради нас, своей семьи. Он сделал это ради карьеры. В прошлом году, когда мы с мужем ходили на университетскую рождественскую вечеринку, кто-то упомянул, что одна студентка забеременела от старшего преподавателя и того вынудили уйти. Кажется, он все еще искал работу. — И совершенно правильно сделали, — заключила женщина, рассказавшая мне об этом. — История просто отвратительная. Мой муж явно опасался подобной участи. Но каковы бы ни были его истинные причины, в итоге он остался с нами. — Мы справимся, — сказала я себе, стиснув зубы. — Мы должны это сделать ради детей. Когда Роджер ушел на работу, в дверь постучали. извини сказала Джин. «Но вы вчера так кричали, когда ссорились, что я слышала через стены. С тобой все в порядке?» Ее доброта меня добила. Я расплакалась и рассказала ей все, несмотря на требования Роджера хранить молчание. Это казалось таким облегчением выговориться. Но после я запаниковала. «Только не говори никому», — взмолилась я. «Роджер меня убьет!» Она поджала губы. Я знала, что именно его видела тогда в Чимпинг-Нортоне. «Как ты думаешь, это одна и та же женщина?» — спросила я. «Это неважно, просто теперь понятно, что он на такое способен». Джин прикусила губу. «Очень хитро с его стороны предложить тебе обратиться в полицию. Он рассчитывал, что ты этого не сделаешь». «Скажи», — медленно проговорила я, — «у тебя ведь был подобный опыт». Соседка кивнула, и ее губы вытянулись в ровную линию. «Я пошла по трудному пути, настояла на разводе. А теперь спустя годы задумываюсь, не слишком ли много шума тогда наделала. Может, и не стоило ничего тебе говорить». Затем она встряхнула головой. «Послушай, может, оставишь детей сегодня со мной и сходишь куда-нибудь развеяться на пару часов?» Я посижу с ними в твоем доме, чтобы все их вещи были под рукой». Роджеру это не понравилось бы, но он собирался вернуться поздно. Я не могла не признать, что возможность спокойно поразмыслить без детских криков выглядела соблазнительно. Так что я поехала на автобусе в город и побродила по университету. Я слонялась возле корпуса Роджера и наблюдала за молодыми женщинами, входящими и выходящими. Ни одна из них не была похожа на самоуверенную особу с ирландским акцентом, которую я видела на своем пороге. Я не хотела вспоминать, как ее зовут. Это сделало бы ее слишком реальной. Однажды пообещала я себе, когда дети пойдут в школу, я сама выучусь на учительницу и найду работу. Возможно, это то, что мне нужно. Но затем я вспомнила о своей медицинской карте. Кто меня примет? Когда я вернулась домой, Джин встретила меня в дверях. Я сразу поняла, что-то случилось. «С детьми все в порядке», — быстро сказала она. «Но к тебе кое-кто приходил». «Опять та девушка?» Она внимательно посмотрела на меня. «Нет, это был мужчина. Сказал, что он твой отец». Я не знала, что говорить. Я рассказывала Джин, как и всем остальным, что у меня больше нет родных. «Я не собираюсь лезть с вопросами», — сказала Джин. «Он оставил тебе вот это». Записка была довольно короткой. Наверху не стояло ни адреса, ни даты. «Элли, недорогая», — отметила я. «Благодарю тебя за письмо, оповестившее меня о Люке и Эмме, которое Корнелиус любезно переслал мне. Чем старше я становлюсь, тем больше думаю о прошлом». Я был в вашем районе и заехал на случай, если ты окажешься дома. По крайней мере, я увидел своих внуков. Сходство поразительное. Особенно Люк. Он так похож на Майкла, не правда ли? Папа. К записке был приложен небольшой сверток. Внутри оказалась моя музыкальная шкатулка. «Это принадлежало моей матери», — прошептала я, поглаживая резную деревянную крышку. И после ее смерти позволяла мне чувствовать, что она по-прежнему со мной. Джин коротко обняла меня. «С тобой все в порядке?» — спросила она. Я кивнула. «Я сама во всем виновата. Зря я начала копаться в прошлом. Глупо было просить Корнелиуса передать отцу письмо. Следовало разорвать его или сжечь, как предыдущие». «У всех есть тайны», — тихо сказала Джин. И у Роджера, конечно, имелись свои, но по сравнению с моими они были ничем.